Петр Иванович Ниточкин к вопросу квази дураков. Глава первая. Четверть века назад, когда мы с Пескарёвым вместе плавали на зверобойной шхуне тюлень по Беломорью, Йопедифор ещё был электроном. В каюте третьего помощника капитана электрона Пескарёва На столе были сооружены из спичек миниатюрные виселицы, на которых он вешал в петли, сплетенные из собственных волос, тараканов-прусаков. Любопытствующим поморам Электрон объяснял, что это как бы эсэсовцы, а вешает он их, потому что не до конца свел с ними счеты, когда партизанил в дебрях Псковской области. В какие бы то ни было его военные подвиги, Я не очень верю ибо мы были одногодками и войну встречали отроками. Но на поморов, которые оккупации вообще не видели и не нюхали, партизанское прошлое электрона производило сильное впечатление. И потому у нас не переводилась свежая рыбка. Виселицы электрона, шибеницы на псковском наречии, были сделаны с дотошностью в деталях, заставляющих живо вспоминать Лесковского левшу. Внешне Пискарев внесон с фамилией смахивал на рыбу. Лоб его скашивался назад, а нижняя губа выпячивалась. Но так как черты лица были крупные, то походил он уже не на мелкую рыбешку пескаря, а на морского окуня или даже тунца. В отличие от большинства, истинных русаков, которые после деда в своем прошлом знают сразу Адама, наш Пескарёв прослеживал родословную аж с пугачевских времен. Дальний предок его был приказчиком у зверя-помещика на Арзамащине и чуть было не угодил на шибеницу бунтовщиков вместе с хозяином, но уцелел и перебрался подальше от ужасных воспоминаний в псковскую вотчину хозяина. Эти сведения мы выудили из электрона, когда попали в туман на подходе к Кольскому заливу и поставили зверобойную шхуну-тюлень на якорь посредине могильного рейда. И наш третий помощник в первый и последний раз в жизни попробовал старые браги, и язык у него вдруг раскрутился, как турбина на атомной электростанции. Вообще-то пил он мало, язычок держал на коротком поводке, И на приглашение выпить обычно отвечал отказом, замечая, что если хочешь в жизни проиграть, можешь рюмку принимать. Из чего видно, что уже тогда Пискарев настраивал себя на выигрыш в жизни. Но под влиянием самодельной браги электрон пустился в такие откровения, что потом у меня болели мышцы брюшного пресса. Так мы хохотали, включая старца — 65-летнего капитана шхуны, бывшего соловецкого монаха.